Глава шестнадцатая. В первую секунду мне почему-то стало страшно, но потом способность разумно мыслить вернулась. Эка беда. Конечно, неприятно, когда дорогая техника выходит из строя, но можно купить новый ноутбук. Приходько отвернулся к окну. Это реакция здорового человека. Сначала злость на идиота, который прислал заразу, а затем поход за новым ноутбуком. Но Маша, как ты говорила, была излишне эмоциональна. Она так переживала из-за этих идиотских уток, — подхватил коробок. При всей своей красоте была очень одинокой. Придумала Мэри Белл, а та умерла. «Можно восстановить придуманный персонаж», — возразила я. «Это дело нехитрое Или я ошибаюсь?» «Ты не понимаешь психологию такой девушки», — терпеливо продолжил Федор. «Она всерьез решила, что Мэри Белл умерла. А Маша кто?» «Мэри Белл».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 насторожился Федор. Я посмотрела на демона Была еще одна трубка. «Сейчас попробую найти», — кивнул коробок, взял мышку, список жителей Виля начал быстро двигаться. «Стой!» — крикнула я. «Не уходи со страницы!» «Замер на месте», — отрапортовал Димон. что вы меня пужжаете, маму?» «Там есть кличка «Астраханский слон». «Открой анкету», — попросила я. Первым загрузился текст. Имя...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 Вероятно, за ним прячется твой однокашник, который с возрастом трансформировался из слоненка в слонище. Зарегистрируйся в вилле и поболтай с корешем. Задай ему пару вопросов, сразу поймешь ху и ху. Мой желудок вернулся на место, спина высохла. — Ты красная, как из бани, — удивился Димон. — Что случилось? — Выкладывай. Папе все сказать можно. Он простит, даст совет. Ну, отшлепает чуток. Так это ж по любви... «Ау, Тань!» Я навесила на лицо озабоченное выражение. Мне в голову пришел неожиданный вопрос. «Задавай», — разрешил Федор. «Компьютер Маши уничтожил вирус? И что будет потом с ноутбуком?» — спросила я. «Больной не подлежит реанимации», — тоном профессора сказал Коробок. «Жесткий диск гакнулся». «Я осуществляю попытки его восстановить. В принципе, это возможно». но потребует времени». «Что значит «гакнулся жесткий диск»?» «Остановила я нашего хакера». «Простой пользователь подошел к чуду техники, включил его. И что дальше? Он не войдет в интернет? Работает лишь программа Word?» «Ничего не пашет снисходительно бросил Федор. «Тань, тебе надо поучиться компьютерной грамотности». «Дим, проведи курс молодого бойца и всякое такое». «Она недрессируема, как страус».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 Димон воздел руки к небу. «О, великий Зевс-громовержец!» «Да, именно так!» «Ну и как она сообразила, что Мэри Белл превратилась в прах?» Вкратчиво осведомилась я. Теперь разозлился Приходько. «Татьяна, ты меня удивляешь!» «Экран погас!» «Все, конец! Привет из Африки! Темно и тихо!» Я картинно захлопал ресницами и капризно обиженным тоном протянула.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 и опять посмотрел на Коробкова. «Косяк, парниша!» «Тупейший ситуэйшн!» — промямлил хакер. «Типа вопрос. Папа, зачем ты зарезал бабушку?» Я ощутила себя героиней и решила закрепить успех. «Следуя вашей логике, уничтожение Мэри Белл послужило мощным стресс-фактором. Медведева потеряла контроль над собой и наглоталась лекарство. Вот только напечатать письмо красавица никак не могла. Ей бы не на чем было это сделать».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 Там есть описание ее квартиры и снимки». Коробок впился взглядом в экран ноутбука. «Начнем сначала. Что мы знаем? Успешная молодая актриса Алла Константинова стала жертвой человека, который подмешал в ее крем для лица едкую жидкость, а в чай снотворное. Андрей Болотов, гражданский супруг артистки, уверен, что это сделала Зинаида, жена мача нашего кинематографа Павла Митко».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 «Давайте пройдемся по детству, подруг». Девочки жили в соседних квартирах. Отец Аллы, Вениамин Михайлович Константинов, был следователем по особо важным делам. Да уж, послужной список у него впечатляющий. Ловил серийных убийц, маньяков. Умер от инфаркта, когда Алле стукнуло десять. Мать у нее скончалась в родах, девочка ее не видела. Младенца поднимала Вера Николаевна, бабушка, теща Вениамина. Они с зятем делили одну квартиру,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 Ее бабушка вышла замуж. айда старушка. Любви все возрасты покорны. Спустя пару лет после свадьбы Веры Николаевны члены семьи разменяли квартиру. Аллочка ушла в однокомнатную, а бабушка и ее новый муж благополучно поселились в Двушке на юго-западе Москвы. Приходько забегал по комнате. Что-то там у них случилось, раз девушка больше не захотела жить со старушкой. Ну, наверное, Алле не понравился муж вера Николаевны.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 ответил Коробков. «Пенсионерка сейчас живет на улице Удальцова, это перпендикулярно проспекту Вернадского. Дать тебе ее телефон?» Дверь приоткрылась, вошла Фатима с пакетом. «Фотографии», — коротко сказала она. «Есть что интересное по Медведевой?» — оживился Приходько. Фатя укоризненно посмотрела на шефа. «В квартире еще не все собрано». «Она отравилась?» — не отставал босс. «Токсикология пока не готова», — ответила эксперт. В чашке следы лекарства. Это пока все. Выскажи свое мнение, — потребовал Приходько. Ну, как подружки, типа сплетня. Фатима уперла руки в боки. Мнение я составлю только после исследований. В квартире обнаружено много отпечатков пальцев, кроме хозяйских. Если повезет, найдем соответствие в базах. А не повезет, не найдем. В качестве сплетни могу сообщить... Эксперт сделала паузу. «Говори, говори!» – обрадовался Федор. «Что тебе ум и опыт подсказывают?» «Ум и опыт шепчут, что приходько грозят нехорошее заболевание из-за неправильного питания», – отчеканила Фатима. «Вместо чипсов, которые лежат посреди стола, надо употреблять свежие овощи, фрукты, зерновой хлеб и каши. В картофельных чипсах полно трансжиров, улучшителей вкуса и прочей дряни. Добавь туда гору консервантов и поймешь». После смерти, которая из-за атеросклероза случится с тобой слишком рано, твое тело в крематории и за сутки не сожгут». Высказавшись, эксперт резко повернулась и ушла. «Чего это она такая злая сегодня?» — жалобно спросил Федор. «И чипсы не мои, их Димон жрет». Слышал, что доктор про мертвых сказала. «Твой труп, пропитанный консервантами, в печке навечно останется». «Мне уже будет тогда все равно».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 «Видно, те парни были супер-айтишники». «И где же сейчас комп?» Я развела руками. «Можно порыться в документах и узнать, кому досталась жилплощадь Бочкиной и ее имущество. Но нам оно зачем?» «Важно другое. Катерина участвовала в викторине, получила трех уродских водоплавающих, и у нее сломался компьютер». «Ее тоже казнили», — выдохнул босс. «Катя, как Маша, решила покончить с собой, но предсмертного письма не обнаружено».